Глава 16. Яма для Алисы. Наконец, когда солнце снова клонилось к западу, впереди показались холмы, и вскоре мы уже шли среди деревьев к дому ведьмака, выбрав окружной путь, чтобы деревня Чиппенден осталась в стороне. Неподалеку от ворот я остановился. Ведьмак, отстававший от меня шагов на двадцать, смотрел на дом с таким видом, словно видел его впервые. Я перевел взгляд на Алису. «Тебе лучше уйти». Она кивнула. У ведьмака обитал домовой, который, кроме всего прочего, охранял дом и сад. Шагни Алиса в ворота, она оказалась бы в страшной опасности. «Где ты становишься?» – спросил я. «Обо мне не беспокойся и не думай, что я уже во власти лиха. Для этого я должна еще дважды его призвать, верно?» Сейчас не так уж холодно, но несколько дней я побуду где-нибудь тут, поблизости. Может, в развалинах дома Лизи, А потом, скорее всего, уйду на холм Пендл. Куда еще мне деваться?» У Алисы там жили родные, но все они были ведьмами. Что бы она ни говорила, теперь она перешла на сторону тьмы. И ясное дело, с ними ей будет лучше всего. Не сказав больше ни слова, она развернулась и растаяла в ночи. Я с грустью проводил ее взглядом, а потом открыл ворота. Я отпер переднюю дверь, и мы с ведьмаком вошли в дом. Я повел его на кухню. В очаге уже горел огонь, и стол был накрыт на двоих. Домовой ожидал нас. Это был легкий ужин. Просто две миски горохового супа и несколько толстых ломтей хлеба. После долгого путешествия я сильно проголодался и сразу же набросился на еду. Какое-то время ведьмак просто сидел, глядя в свою миску с супом, над которой поднимался пар, но потом взял кусок хлеба и окунул его в горячее варево. — Это было нелегко, парень. Славно снова оказаться дома, — сказал он. Я едва не свалился с кресла от удивления, что он снова заговорил. — Вам лучше? — Ага, парень, гораздо лучше. Как следует отосплюсь и буду в полном порядке. Твоя мама добрая женщина и умелая. В графстве никто лучше не разбирается в снадобьях. А я думал, вы ничего не помните. Вы как будто были где-то не здесь. Ну, почти как если бы спали на ходу. Так оно и было, парень. Я все видел и слышал, но это казалось таким ненастоящим, как ночной кошмар. И не мог говорить, просто не находил слов. Только когда увидел дом, пришел в себя. Ключ от Серебряных Врат еще у тебя?» Удивившись, я сунул руку в карман штанов, вытащил ключ и протянул его ведьмаку. «Много хлопот он нам причинил!» Он повертел ключ в руке. «Но ты все сделал хорошо, все учел!» Я улыбнулся. Давно уже я не чувствовал себя таким счастливым, но мой учитель заговорил снова и гораздо резче. «Где девчонка?» «Наверное, где-нибудь неподалеку?» «Ладно, мы разберемся с ней позже». Во время ужина я все время думал об Алисе, где она раздобудет еду. Впрочем, она отлично умеет ловить кроликов, так что с голоду не умрет, об этом можно не беспокоиться. Однако весной после того, как кослявая Лизи похитила ребенка, жители деревни сожгли ее дом и развалины плохое убежище от осенних холодов. Правда, как сказала Алиса, погода пока стоит теплая. Нет, самая большая опасность угрожает ей со стороны ведьмака. Так уж получилось, что следующая ночь была последней относительно теплой в этом году. На утро в воздухе уже явственно ощущалась прохлада. Мы с ведьмаком сидели на скамье, глядя на холмы, и ветер становился все сильнее. Листья падали с деревьев, как непрекращающийся дождь. Лето и впрямь закончилось. Я уже приготовил свою записную книжку, но ведьмак не торопился начинать урок. Он еще не совсем оправился после всего, что ему пришлось пережить. За завтраком говорил мало и по большей части глядел в пустоту в глубокой задумчивости. В конце концов, молчание нарушил я. Чего Лихо хочет теперь, когда он на свободе? Какой вред он может причинить графству? Ну, тут и думать нечего. Больше всего он хочет стать еще могущественнее. Тогда не будет предела тому ужасу, который он способен нагнать на людей. Все графство накроет тень зла и ничто живое от нее не спасется. Лихо будет пить кровь, читать мысли. И так до тех пор, пока окончательно не восстановит свои силы. Тогда он сможет видеть глазами людей, свободно расхаживающих при дневном свете, когда он вынужден прятаться под землей. Прежде он управлял только священниками в кафедральном соборе и распространял свое влияние на один пристаун. А теперь... Никто не будет в безопасности во всем графстве. Возможно, следующим пострадает город Кастер, однако поначалу лихо может напасть и на какую-нибудь маленькую деревушку и расплющить всех ее обитателей, просто для устрашения, чтобы показать, на что он способен. Именно так он подчинил себе Хейса и всех королей, которые правили до него. Неповиновение означает одно — Все жители будут раздавлены. «Мама сказала, лихо будет искать Алису», — с несчастным видом произнес я. «Так оно и есть, парень. Твою глупую подружку Алису. Она нужна ему, чтобы восстановить силы. Она уже дважды давала ему свою кровь, поэтому для нее оставаться на свободе означает окончательно и бесповоротно оказаться в его власти. Если ничто его не остановит...» Она превратится в предаток Лиха, и от нее самой мало что останется. Он будет использовать ее с такой же легкостью, с какой я сгибаю палец. Лиха понимает это и сделает все, что сможет, чтобы снова насосаться ее крови. Теперь он не оставит ее в покое. — Но она сильная, — запротестовал я. — К тому же, мне кажется, Лиха боится женщин. Мы оба встретились с ним в катакомбах, когда я пытался спасти вас. Он принял ваш облик, чтобы обмануть меня. Значит, слухи не в рот. Он действительно еще там, внизу, получил способность приобретать физическую форму. Да, но когда Алиса плюнула в него, он сбежал. Может, ей удастся еще раз такое проделать? Да, подчинять женщин лиху труднее, чем мужчин. Женщины заставляют его нервничать, потому что они свои нравные и часто непредсказуемые создания. Но теперь, когда он напился женской крови, совсем другое дело. Он будет преследовать Алису и никогда не оставит ее в покое. Станет прокрадываться в ее сны и показывать, что может ей дать. Вещи, которые она получит, стоит лишь попросить. И в конце концов она решит, что, пожалуй, нужно снова его призвать. Не сомневаюсь, мой кузен тоже оказался во власти Лиха, иначе он никогда бы меня не предал. Ведьмак поскреб бороду. Лиха будет становиться все сильнее и сильнее. И если никто не помешает ему творить черные дела, все графство наконец окажется подверженным порче. Так произошло и с маленьким народцем. Нам нужно точно выяснить, как именно удалось связать Лиха, а еще лучше, как его можно убить. Поэтому нам придется отправиться в Хейсхэм. Там, в большом могильном кургане, в каменных могилах, похоронены Хейс и его сыновья. Мы пойдем туда, как только я окрепну. Как тебе известно, люди, умершие насильственной смертью, долго не могут покинуть этот мир». Если нам повезет, около тех могил все еще будет слоняться парочка-другая призраков. Может, даже призрак Нейза, который связал лихо. Не исключено, что это наш единственный шанс, потому что, по правде говоря, я пока представления не имею, как со всем этим покончить». Ведьмак понурился. Вид у него был по-настоящему взволнованный. Я никогда не видел его таким, ей-богу. А «Вы уже бывали там?» — спросил я, удивляясь, почему с призраками никто не поговорил раньше и не попросил их уйти. «Да, но только однажды, еще учеником. Мой наставник усмирял неугомонного морского духа, который не давал покоя всему побережью. Покончив с этим, мы шли к дому мимо могил на холме, и я почувствовал, что там кто-то есть, потому что, несмотря на теплую летнюю ночь, Вдруг стало очень холодно. Однако учитель шел себе и шел, и я спросил его, почему мы не остановимся и не разберемся с тем, кто там бродит. «А зачем?» — ответил он. «Он никому не причиняет беспокойства. Кроме того, некоторые призраки остаются на земле, потому что у них тут есть незаконченные дела. Так пусть они ими и занимаются». Тогда я не понял, что он имел в виду, но, как обычно, учитель оказался прав. Я попытался представить себе ведьмака учеником. В то время он был много старше меня, потому что сначала учился на священника. Интересно, каков был его наставник, человек, взявший такого взрослого ученика? «До того, как мы пойдем в Хейсхэм», — продолжал ведьмак, — «нам нужно еще кое-что сделать. Ты догадываешься, что?» Я вздрогнул, поняв, что он собирается сказать. Да, — Да-да, разобраться с девчонкой. А для этого нужно знать, где она прячется. Думаю, в развалинах дома Лизи. Что скажешь? Я хотел возразить, но он так пристально смотрел на меня, что, не выдержав, я опустил глаза. Не мог я ему лгать, и все тут. — Да, скорее всего, она там, — промямлил я. — Нельзя допускать, чтобы она тут болталась, парень. Она опасна, очень опасна, и значит, должна сидеть в яме. Причем, чем скорее она там окажется, тем лучше. Поэтому давай-ка начинай копать. Я взглянул на него, не веря своим ушам. «Послушай, парень, я понимаю, это трудно, но другого пути нет. Наш долг — защищать жителей графства» а эта девчонка всегда будет представлять для них угрозу». «Но это несправедливо!» — воскликнул я. «Она спасла вам жизнь! И мне тоже! И еще раньше, весной! Все, что она делала, в конце оборачивалось к лучшему! У нее доброе намерение!» Ведьмак вскинул руку, велев, чтобы я замолчал. «Не трать попусту слова!» — сурово заявил он. Я знаю, что она спасла от костра не только меня, но и других людей. Однако она освободила Лиха, а я скорее бы умер, чем отпустил на свободу этого мерзкого демона, чтобы он творил свои злые дела. Все, делай, что я сказал, и давай покончим с этим. Но если мы убьем Лиха, Алиса освободится, получит еще один шанс. Лицо ведьмака покраснело от гнева. В голосе послышались угрожающие нотки. «Ведьма, использующая магию приживалы, всегда опасна, а со временем, повзрослев, становится несравненно более смертоносной, чем те, кто использует магию костей и крови. Обычно приживала — это просто летучая мышь или жаба, маленькое чудушное создание, лишь со временем набирающее силу. А теперь подумай только, что сделала эта девчонка». Связалась с Лихом и воображает, будто это он подчиняется ее воле. Она умная и отчаянная, и способна на что угодно. И да, слишком самонадеянная. Со смертью Лиха ничего не закончится. Если позволить ей расти на свободе и стать взрослой женщиной, из нее получится такая ведьма, каких графство еще не видовало. Нет, нужно разобраться с ней сейчас пока еще не поздно. Я — наставник, ты — ученик. Иди за мной и делай, что тебе сказано. С этими словами он повернулся ко мне спиной и решительно зашагал к дому. Сердце у меня упало, но я пошел следом, взял лопату, мерную планку, и мы направились прямо в восточную часть сада. Там, меньше чем в пятидесяти шагах от темной ямы, где сидела костлявая Лиззи, Я начал копать новую яму восьми футов глубиной и 4 на 4 в сечении. Только после захода солнца, ведьмак наконец разрешил мне закончить работу. И когда я выкарабкивался наверх, сердце у меня ушло в пятки, потому что кослявая Лизи сидела в яме совсем рядом. На сегодня все, сказал ведьмак, завтра утром пойдем в деревню и найдем каменотеса. Каменотесу предстояло зацементировать края ямы, вмазав в цемент 13 железных прутьев, которые должны будут помешать ведьме сбежать. Все время, пока каменотес будет работать, ведьмаку придется охранять его от своего домового. Когда я устало потащился к дому, наставник положил руку мне на плечо. — Ты выполнил свой долг, парень. «Большего от тебя никто не может потребовать. Должен сказать, что пока ты более чем соответствуешь обещаниям твоей мамы». Я изумленно посмотрел на него. Как-то мама написала ему письмо, где говорилось, что лучшего ученика, чем я, у него никогда не было и не будет. Но он не любил вспоминать об этом. «Продолжай в том же духе», — продолжил ведьмак. И когда придет мое время уходить на покой, я буду уверен, что оставляю графство в надежных руках. Надеюсь, моя похвала немного поднимет тебе настроение. Ведьмак всегда скупился на проявление чувств, и это было из ряда вон услышать от него такое. Наверное, он просто пытался развеселить меня, но я никак не мог выкинуть из головы Алису и Яму. Даже похвала не помогла. Ночью я никак не мог уснуть, поэтому бодрствовал, когда все произошло. Поначалу я думал, что внезапно разразилась гроза. Послышался рев, свист. Казалось, весь дом дрожит и сотрясается под ударами ураганного ветра. Что-то с ужасной силой врезалось в мое окно. Раздался треск стекла. В ужасе я вскочил на ноги и отдернул занавеску. Большое подъемное окно состояло из восьми толстых неровных стекол, так что и в лучшие времена сквозь него было видно не очень-то много. Однако в небе висела половинка луны, и я сумел разглядеть, как ходят ходуном верхушки деревьев, будто целая армия рассерженных великанов трясет их за стволы. Три стекла пошли трещинами. На мгновение возникло искушение потянуть за веревку и приподнять нижнюю половину рамы, чтобы лучше видеть, что происходит. Однако я быстро сообразил, что-то тут не так. Какая может быть гроза при такой ясной луне? Нет, наверняка на нас кто-то напал. Неужели лихо? Значит, он нашел нас? Потом прямо откуда-то сверху раздался грохот, будто кто-то с силой колотил тяжелым кулаком по крыше. Слышно было, как отваливается черепица, разбиваясь о плетняк, выложенный по краю западной лужайки. Я быстро оделся и бросился вниз по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Задняя дверь была распахнута, и я выбежал на лужайку прямо навстречу ветру, такому сильному, что я чуть не задохнулся. Даже шаг против такого ветра сделать было трудно. И все же я заставил себя медленно одну за другой переставлять ноги стараясь не жмуриться под напором бьющего в лицо воздуха. В свете луны разглядел ведьмака, стоявшего между деревьями и домом. Ветер яростно хлестал его черным плащом. Ведьмак высоко вскинул свой посох, будто готовясь отразить удар. Мне понадобилась целая вечность, чтобы добраться до него. — Что это? — закричал я, когда в конце концов оказался рядом. Ответ пришел немедленно, но не со стороны ведьмака. Ужасный, зловещий звук наполнил воздух. Пронзительный крик пополам с утробным рыком. Наверняка он раздавался на мили вокруг. Это рычал домовой ведьмака. Я уже слышал его раньше, весной, когда домовой не дал костлявой Лизе догнать меня в саду. Значит, он тут, во тьме среди деревьев, лицом к лицу с кем-то угрожающим дому и саду. И кто это мог быть, как не лихо? Я стоял, стуча зубами, дрожа от страха и холода. Все тело болело от ударов, обрушившейся на нас убийственной бури. Однако вскоре ветер пошел на убыль, вокруг снова стало тихо и спокойно. «Пошли домой», — сказал ведьмак. «До утра тут ничего не сделаешь». Когда мы подошли к задней двери, я остановился, глядя на разбросанные по плетнику куски черепицы. Это был лихо. Видимо, кивнул. Не слишком-то долго ему пришлось искать нас, верно? Он покачал головой. Уверен, все дело в девчонке. Сначала он нашел ее, а может, она сама позвала его. Она бы этого не сделала. Мне хотелось защитить Алису. Нас спас домовой. Спросил я, меняя тему разговора. Ну да, сейчас это ему удалось. Вот только какой ценой. Завтра узнаем. Но я не поручу, что он справится и во второй раз. Знаешь, парень, я, пожалуй, по караулю. А ты возвращайся в свою комнату и ложись спать. Мало ли что случится утром. Голова у тебя должна быть ясная. Глава семнадцатая. Появление Квизитора Я снова спустился вниз перед самым рассветом. Небо ночью такое чистое, сейчас затянули тяжелые тучи, в воздухе не было ни ветерка, лужайки покрывала первая осенняя изморось. Ведьмак стоял возле задней двери, почти в той же позе, в какой я его оставил. Вид у него был усталый, а лицо пасмурное, мрачное, почти как небо над головой. «Ну-ка, парень, давай-ка прикинем урон!» Я подумал, что он имеет в виду дом, но вместо этого он зашагал в сторону западной части сада. Повреждения, конечно, были, но не настолько серьезные, как можно было предположить по тому, что тут творилось ночью. Обломились несколько больших веток, трава была усыпана мелкими сучками, скамья перевернута. Я помог ведьмаку поставить ее на место. «Не так уж страшно!» Сказал я, чтобы подбодрить его, уж слишком мрачно он выглядел. «Еще как страшно!» — угрюмо возразил он. «Я знал, что лихо становится все сильнее. Но не думал, что это будет так быстро. Никак такого не ожидал. Выходит, времени у нас осталось всего ничего». Мы пошли обратно. На крыше были видны щербина от выпавшей черепицы. Колпак одной домовой трубы отвалился. «Этим займемся потом», — сказал ведьмак. Почти сразу же мы услышали донесшийся из кухни звон колокольчика. В первый раз за это утро губы ведьмака тронула бледная улыбка. «По правде говоря, я не был уверен, что сегодня утром у нас будет завтрак. Может, все не так плохо, как я думал?» Первое, что я заметил, оказавшись на кухне, это кровь на плитках пола между столом и очагом. И тут было по-настоящему холодно. Потом я понял, почему. Я пробыл у ведьмака почти полгода, но за все это время впервые утром в очаге не горел огонь, и на столе не было ни яиц, ни ветчины, всего лишь по одному тонкому ломтику поджаренного хлеба на каждого. Ведьмак предостерегающе тронул меня за плечо. «Не говори ничего, парень. Ешь и будь благодарен за то, что есть». Я послушался, но, проглотив последний кусочек хлеба, почувствовал, что в животе по-прежнему урчит. Ведьмак встал. «Превосходный завтрак! Хлеб поджарен, лучше не бывает!» Сказал он в пустоту. «И спасибо за все, что ты сделал этой ночью. Мы оба тебе очень благодарны». По большей части домовой оставался невидимым, однако сейчас... Он снова возник в облике большого рыжего кота. Раздалось еле слышное мурлыканье, и он появился неподалеку от очага. Правда, выглядел он не так, как прежде. Одно ухо было разорвано и кровоточило, шерсть на шее свалялась от запекшейся крови. Но ужаснее всего было то, что на месте левого глаза зияла кровоточащая рана. «Он никогда уже не будет таким, как прежде», — с грустью сказал ведьмак, когда мы вышли во двор. «Нам повезло, что Лиха еще не обрел всю свою силу, и мы пережили эту ночь. Домовой помог нам выиграть немного времени, и мы должны воспользоваться этим, пока не поздно». Не успел он договорить, как на перекрестке зазвонил колокол. «Значит, ведьмак опять кому-то понадобился». После всего, что случилось, я подумал, что учитель отмахнется от этой новой напасти, но ошибся. «Иди, парень, узнай, что там стряслось!» Колокол перестал звонить прежде, чем я добрался до места, но веревка все еще раскачивалась. В кругу деревьев, которые у нас называют лозой, было, как обычно, сумрачно, но мне понадобилось всего мгновение, чтобы понять, ведьмака никто не вызывал. Там ждала девочка в черном платье. Алиса. «Ты ужасно рисковала!» Воскликнула я, качая головой. «Тебе повезло, что мистер Грегори послал меня узнать, что случилось!» Алиса улыбнулась. «Старик Грегори сейчас не в том состоянии, чтобы поймать меня. От него и половины не осталось». «Смотри, не просчитайся!» Рассердился я. «Он заставил меня вырыть яму!» и ты окажешься в ней, если не будешь осторожна. У старика Грегори совсем не осталось сил, вот он и поручил тебе копать яму. Насмешливо ответила Алиса. Вовсе нет. Он заставил меня копать, чтобы я смирился с тем, что должен сделать, а именно посадить тебя туда. В голосе Алисы послышались грустные нотки. Неужели ты и впрямь поступил бы со мной так, Том? После всего, через что мы вместе прошли, я-то ведь спасла тебя от ямы. Ты забыл, как костлявая Лизи хотела заполучить твои кости? Как она точила свой нож? Нет, все это я хорошо помнил. Без помощи Алисы той ночью мне пришел бы конец. Послушай, Алиса, отправляйся на холм Пендл прямо сейчас, пока еще не поздно. Уйди отсюда как можно дальше. Лиха не согласен. Он считает, что я должна еще какое-то время оставаться тут. «Надо же, он не согласен!» – взорвался я. «Да кто он такой? Этой ночью он напал на дом ведьмака и едва не убил нас. Это ты послала его?» Алиса покачала головой. «Я тут совершенно ни при чем, Том, клянусь. Мы просто поговорили, вот и все». «Я думал, ты не собираешься больше иметь с ним дело» воскликнул я, не веря своим ушам. «Я старалась, Том, в самом деле старалась, но он приходит и нашептывает мне разное. Приходит в темноте, когда я пытаюсь уснуть, разговаривает со мной в моих снах и обещает всякие вещи». «Какие еще вещи?» «Не все так просто, Том. Ночью уже становится холоднее, теплое время заканчивается». Лихо говорит, что я могла бы иметь дом с большим камином, много угля и дров, и никогда бы ни в чем не нуждалась. Обещает красивую одежду, чтобы люди перестали воротить от меня нос, как сейчас, когда я похожа на оборванку». «Не слушай его, Алиса. Соберись с духом, постарайся». «Если бы я его совсем не слушала», — сказала Алиса со странной полуулыбкой на лице. «Ты бы первый пожалел об этом». Видишь ли, мне известно кое-что еще. И это кое-что может спасти жизнь тебе и старику Грегори. Говори. С какой стати? Ведь ты собираешься до конца дней держать меня в яме. Это нечестно, Алиса. Ладно, помогу тебе еще раз. Но хотелось бы знать, могу ли я рассчитывать, что ты сделаешь то же самое для меня. Она грустно улыбнулась. Дело в том, что к Чипендену... Приближается квизитор. У него обгорели руки на костре, и теперь он жаждет мести. Ему известно, что старик Грегори живет где-то поблизости. Он взял с собой вооруженных людей и собак-ищеек с огромными зубами. Будет здесь не позже полудня, так что иди и скажи об этом старику Грегори. Благодарности, ясное дело, я от него не жду. Да-да, иду. И я рванул прочь, побежал вверх по холму, прямо к дому. На бегу устыдился, что и сам не поблагодарил Алису. Но как благодарить за то, что она в очередной раз помогла нам с помощью тьмы? Ведьмак ждал меня у самой двери. — Ну, парень, не носишься же ты. Отдышись-ка сначала. Судя по твоей физиономии, новости не из приятных. — Квизитор, на пути сюда! — выпалил я. — Он узнал, что мы живем неподалеку от Чипендана. «И кто же тебе рассказал об этом?» Ведьмак с задумчивым видом почесал бороду. «Алиса! Она говорит, он будет здесь к полудню!» А ей сказал «Лихо!» Ведьмак тяжело вздохнул. «Тогда нам лучше поскорее убраться отсюда. Для начала спустить в деревню и скажи мяснику, что мы уходим на север, в кастер. И какое-то время нас не будет». Потом то же самое сообщи бокалейщику. Пусть, по крайней мере, неделю не присылают нам провизию. Я кинулся в деревню и сделал все, как было велено. Когда я вернулся, ведьмак уже ждал на пороге, готовый отправиться в путь. Свой мешок он, как обычно, отдал мне. — Мы ведь идем на юг? — спросил я. Ведьмак покачал головой. — Нет, на север, я же сказал! «Нам нужно в Хейсхем, чтобы, если повезет, поговорить с призраком Нейза». «Но зачем же было сообщать всем, куда мы идем? Не лучше ли сделать вид, будто мы собираемся на юг?» «Нет, потому что я очень надеюсь, что квизитор на пути сюда завернет сначала в деревню. Узнав новости, он не станет обыскивать дом, а поскачет на север в надежде, что его собаки и щейки быстро найдут наш след». Таким образом мы уведем их от дома. В моей библиотеке есть просто уникальные книги. Если он нагрянет сюда, его люди разграбят и, возможно, сожгут дом. Нет, я не могу подвергать своей книге такому риску. А как же домовой? Он же охраняет дом и сад. Разве он не готов разорвать на куски любого, кто попытается проникнуть сюда? Или он теперь слишком ослабел? Ведьмак вздохнул, глядя на свои сапоги. «Нет, пока у него хватит сил, чтобы справиться с Квизитором и его подручными. Но я не хочу, чтобы на моей совести была гибель людей, если без этого можно обойтись. И даже если домовой убьет всех, кто попытается проникнуть сюда, кто-то наверняка сможет убежать. После этого уже ни у кого не будет сомнений, что я заслуживаю смерти на костре. А они вернутся» но уже с целой армией, и этому не будет конца. Тогда уж точно покоя не жди, и мне придется покинуть графство. Но ведь они могут нас схватить. Нет, парень, если мы пойдем напрямую через холмы. Верхом там не очень-то поскачешь. К тому же мы опередили их на добрых несколько часов. Мы хорошо знаем графство, а люди-квизитора здесь чужаки. Ладно, пошли, мы и так уже потеряли много времени». И ведьмак так быстро зашагал в сторону холмов, что я с тяжелым мешком за плечами едва за ним поспевал. «Разве кто-то из людей-квизитора не может просто обогнать нас, чтобы встретить в Кастере?» — спросил я. «Уверен, так они и сделают. Если бы мы и впрямь собирались в Кастер, нам бы точно не поздоровилось. Но мы обойдем город с востока, а потом свернем на юго-запад, к Хейсхейму, туда, где каменные могилы». С лихом надо что-то делать, а время на исходе. Поговорить с Нейзом — наш последний шанс. А что будет потом? Мы когда-нибудь сможем вернуться домой? Почему бы и нет? Со временем. В конце концов, Квизитор потеряет наш след. О, он отступится не сразу, не надейся. Однако поищет, поищет и уберется туда, откуда пришел. «Кому охота таскаться по морозу, когда можно пересидеть зиму в тепле?» Я кивнул, однако на душе у меня все равно было беспокойно. План Ведьмака, может, был и неплох, но изъяны в нем просто бросались в глаза. Хотя бы то, что он все-таки недостаточно окреп для перехода через холмы. И нас могут схватить еще до Хейсхейма. Опять же, что мешает людям Квизитора обыскать дом Ведьмака и сжечь его дотла, особенно если они потеряют наш след. И в любом случае, следующий год спокойным не будет. Весной Квизитор наверняка снова отправится на север. Он производит впечатление человека, который никогда не сдается. Куда ни кинь, всюду клин. Я никак не мог представить себе расклад, при котором мы снова сможем спать спокойно. И еще одна мысль буквально сразила меня. «Что, если они схватят меня?» — квизитор пытает людей, добиваясь от них того, чего он хочет. «Что, если я не выдержу и расскажу, откуда я родом?» «Он забирает себе или сжигает дома приговоренных?» «Может так получиться, что из-за меня папа, Джек, Элли и их малышка лишатся крыши над головой?» «А что будет, если квизитор увидит маму?» Она боится солнечного света, помогает местным поветухам во время трудных родов и собирает лечебные травы. Маме точно не сдобровать. Терзаемый всеми этими тревогами, я все же помалкивал, потому что чувствовал, что ведьмак и без того устал от моих вопросов. Час спустя мы уже были высоко в холмах. Безветренный день обещал быть погожим. Если бы не причина, по которой мы оказались здесь... Я наверняка радовался бы такой хорошей погоде. Компанию нам составляли лишь кроншнепы и кролики, а далеко на северо-западе в солнечном свете посверкивало море. Поначалу ведьмак шел впереди, довольно бодрым шагом, но задолго до полудня начал сдавать, и когда мы присели рядом с пирамидой из камней, выглядел уже совершенно измотанным. Когда он разворачивал сыр, я заметил, что руки у него дрожат. Держи, парень! Он протянул мне небольшой кусок. «Только не накидывайся сразу!» Я стал медленно жевать сыр. «Ты заметил, что девчонка тащится за нами?» — спросил ведьмак. Я изумленно посмотрел на него и покачал головой. «Она идет в миле позади. Мы остановились, и она остановилась. Как думаешь, что ей нужно?» «Наверное, ей просто некуда идти, кроме как на холм Пендал». А туда она возвращаться не хочет, и в Чипендене остаться не может. Там ведь вот-вот появится Квизитор и его люди. «Ага. А может, просто ты ей нравишься? Вот она и плетется за тобой? Жаль, что я не успел разобраться с ней до того, как мы покинули Чипенден. Она опасна, потому что куда бы ни пошла, лихо тоже будет неподалеку. Сейчас-то он под землей, но солнце сядет». И он потянется к ней, словно мотылек к пламени свечи. Если она еще раз даст ему свою кровь, он сможет видеть ее глазами и слышать ее ушами. Впрочем, кругом полно другой добычи, хоть людей, хоть животных. Он будет питаться их кровью, становясь все сильнее и сильнее. И в конце концов, обрастет плотью. То, что произошло сегодня ночью, лишь начало. «Но если бы не Алиса, мы бы остались в Чипендоне и попали в лапы квизитора», — заметил я. Ведьмак словно и не слышал моих слов. «Ладно, пора идти. Сидя здесь, я не становлюсь моложе», — сказал он. Однако спустя час мы уже снова отдыхали, на этот раз еще дольше. И так продолжалось весь день. Переходы становились все короче, привалы все длиннее. К заходу солнца погода изменилась. В воздухе запахло влагой, и вскоре пошел мелкий дождь. Когда стемнело, мы начали спускаться к ограде, длинной стене, сложенной из разномастных камней. Склон был крутой, трава скользкая, и мы оба несколько раз падали. Вдобавок дождь усилился и подул сильный ветер. «Давай передохнем, пока я отдышусь», — сказал ведьмак. Мы перелезли через стену и уселись с другой ее стороны, укрываясь от дождя и ветра. — В моем возрасте сырость проникает в самые кости, — проворчал ведьмак. — Проживешь всю жизнь в графстве, будешь чувствовать то же самое. Рано или поздно здешняя погода доконает любого. Что-нибудь дострадает, либо кости, либо легкие. Мы съежились у стены. Я ужасно устал. И, несмотря на погоду, с трудом боролся со сном, но все же уснул. Мне приснился один из тех долгих снов, которые, кажется, тянутся всю ночь. И в конце он превратился в кошмар. Глава восемнадцатая. Кошмар на холме. Это был определенно самый жуткий сон в моей жизни.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 Вдруг мама вскрикнула, как от сильной боли. «Не смотри на меня, Том! Не смотри на меня! Отвернись!» — закричала она с мукой в голосе. Я отвернулся. Мама поднялась, и тут уголком глаза я разглядел такое, от чего внутри у меня все заледенело. Вниз от шеи и дальше мама очень изменилась. Я увидел крылья и чешую. Сверкнули острые когти. Это она взлетела в воздух, врезалась в крышу сарая и вылетела сквозь нее, проломив дыру. Прикрывая лицо от падающих кусков дерева и обломков крыш, на фоне диска полной луны я увидел черный силуэт, устремившийся прочь. «Нет, нет!» — закричал я. «Это неправда! На самом деле нет этого!» Мне ответил голос внутри головы, и я сразу узнал утробное шипение лиха. «Луна открывает истинную природу вещей, парень. Тебе это уже известно. Все, что ты видишь, правда, хотя это еще только должно произойти. Всему свое время». Кто-то тряс меня за плечо, и я проснулся в холодном поту. Надо мной склонился ведьмак. «Просыпайся, парень, просыпайся!» «Это всего лишь кошмар. Лиха пытается проникнуть в твои мысли, высосать из нас силы!» Я кивнул, но не стал рассказывать ведьмаку, что видел во сне. Слишком больно было об этом говорить. Я взглянул на небо. Дождь все еще шел, однако между рваными облаками кое-где проглядывали звезды. Было все еще темно, но приближение рассвета уже ощущалось. «Мы проспали всю ночь?» — Да, — помявшись, ответил ведьмак, — хотя в мои планы это не входило. Он поднялся на негнущихся ногах. — Давай-ка двигаться, пока есть возможность. В его голосе прозвучала тревога. — Слышишь их? Я прислушался, и в конце концов, сквозь шум дождя и ветра, до меня донесся далекий собачий лай. — Да, они не очень далеко отсюда, — сказал ведьмак. «Единственная надежда — сбить их со следа. Нужна проточная вода, но достаточно мелкая, чтобы мы могли по ней идти. Конечно, через какое-то время мы будем вынуждены выбраться на сушу, но собакам придется побегать, прежде чем они снова выйдут на наш след. А если поблизости окажется еще один ручей, будет совсем хорошо». Мы перебрались через вторую стену и продолжили спуск по крутому склону оскальзываясь на мокрой траве. Внизу, на фоне неба, вырисовывался неясный силуэт пастушьей хижины. Рядом склоненное от ветра терновое дерево, словно вцепившееся в карниз голыми ветвями. Некоторое время мы продолжали спускаться к хижине, но потом внезапно остановились. Чуть ниже и слева стоял небольшой деревянный загон. Света хватало, чтобы разглядеть в нем небольшое стадо овец, штук около двадцати. И все они были мертвы. «Мне это совсем не нравится, парень!» «Мне тем более», — подумал я. Но потом до меня дошло, что ведьмак имел в виду не мертвых овец. Он смотрел на хижину позади загона. «Скорее всего, мы уже опоздали», — почти прошептал он. «Однако нужно пойти и посмотреть».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 Он остановился и с шумом втянул воздух. Где-то в глубине комнаты горела свеча, и в ее трепещущем свете я увидел то, что сначала принял за тень пастуха, хотя вообще-то таких густых теней не бывает. Он стоял спиной к стене, вскинув посох над головой, как будто нам угрожая. Мне понадобилось некоторое время, чтобы осознать, что именно я вижу. Но когда это произошло... Колени у меня задрожали, а сердце бешено заколотилось. На лице пастуха застыла ярость пополам с ужасом. Несколько зубов было сломано, рот в крови. Сначала я подумал, что он стоит, но это было не так. Его расплющило по стене, размазало по камням. Тут, безусловно, поработал лихо. Ведьмак сделал еще шаг в комнату. И следующий. Я шел сразу за ним и вскоре уже мог разглядеть весь тот кошмар, который творился внутри. Раньше в углу стояла детская кроватка, но она была разбита о стену, и среди обломков валялись одеяльца и маленькая простынка в пятнах крови. И никаких признаков ребенка. Ведьмак осторожно поднял одеяльце. То, что он увидел, явно расстроило его. Он сделал мне знак не смотреть и со вздохом положила деяльца на место. Тут я заметил мать-младенца. Она лежала на полу, отчасти скрытая креслом-качалкой. Хорошо, что я не мог видеть ее лица. В правой руке она сжимала вязальную спицу, клубок пряжи закатился в камин и остался лежать рядом с подернутыми пеплом углями. Я увидел, что дверь на кухню была открыта, и мое сердце вдруг сдавил страх. Там что-то пряталось.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 Из кухни раздался низкий голос. Он резонировал в воздухе и заставлял так сильно вибрировать вымощенный плитками пол, что я ощутил это подошвами. «Привет, старые кости! Наконец-то мы снова встретились! Я искал тебя, знал, что ты где-то поблизости!» «Ну вот ты меня и нашел!» Ведьмак уперся посохом в пол и устало навалился на него.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 Кинулся к дверному проему кухни. Кто-то мягко потряс меня за плечо. Я открыл глаза и увидел склонившегося надо мной ведьмака. Я лежал на полу хижины. Пришел в себя, парень! С тревогой спросил он. Я кивнул. Ребра болели, и с каждым вдохом все сильнее. И все же я дышал. Я был жив.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 «Я видел, как он поднимался над холмом. Словно черное облако закрывало последние звезды. Ужас, что он тут натворил!» Ведьмак обвел взглядом хижину. «Нам нужно уходить и как можно быстрее. Сначала мы должны спасти самих себя. Может, мы и смогли бы уйти от квизитора, но раз девчонка тащится за нами, лихо всегда будет поблизости» а он с каждым часом становится все сильнее. Нужно добраться до Хейсхема и выяснить, наконец, как нам разделаться с этой тварью раз и навсегда. Мы покинули хижину, начали спускаться по склону и перелезли еще две полуразрушенные стены, прежде чем до меня донесся шум быстро бегущей воды. Сейчас учитель шел немного быстрее, почти с той же скоростью, что и на выходе из Чипендана. Сон явно пошел ему на пользу. Я едва поспевал за ним. Мешок сильно оттягивал руку. Потом мы вышли на узкую крутую тропу рядом с широким, быстро сбегающим вниз по округлым валунам ручьем. — Примерно в миле отсюда он впадает в озеро, — сказал ведьмак, устремившись вниз по тропе. — Там местность выравнивается. Из озера вытекают два других ручья. Это и есть то место, которое нам нужно. Я изо всех сил старался не отставать. Дождь зарядил пуще прежнего. Земля предательски ускользала из-под ног. Один неверный шаг, и можно было запросто оказаться в воде. Я думал о том, держится ли Алиса по-прежнему поблизости, и сможет ли пройти по тропинке вроде этой так близко к быстро бегущей воде. Что ни говори, она тоже в опасности. Собакам ничего не стоит учуять и ее запах. Даже сквозь шум дождя и рев бурного ручья был отчетливо слышен лай собак ищеек. Он раздавался все ближе и ближе. Внезапно я услышал такое, от чего дыхание у меня перехватило. Кричала Алиса. Я оглянулся на тропу позади, но ведьмак схватил меня за руку и потащил вперед. Мы ничего не можем поделать, парень, прокричал он. Совсем ничего. Так что давай, не останавливайся!» Я подчинился, стараясь не слышать раздававшиеся позади крики и душераздирающие пронзительные вопли. Постепенно все смолкло, и снова остался лишь шум стремительно бегущей воды. Небо уже заметно посветлело, и внизу, среди деревьев, в первых рассветных лучах, мерцало озеро. Сердце у меня сжималось при мысли о том, что, возможно, произошло с Алисой. Она не заслуживала такой участи. «Давай, пошевеливайся, парень!» — снова поторопил меня ведьмак. И тут мы услышали позади новые звуки все ближе и ближе. «Похоже, нас догонял пес. Большой пес!» «Какая несправедливость!» «Мы были совсем рядом с озером...» И вытекающими из него ручьями. Еще десять минут, и псы потеряли бы наш след. К моему удивлению, Ведьмак не ускорил шаг, даже пошел медленнее, а потом вовсе остановился и потянул меня в сторону от тропы. Что это он? Совсем обессилил, недоумевал я. Если это так, то нам обоим конец. Я посмотрел на Ведьмака. Надеюсь, что он достанет что-нибудь из своего мешка и спасет нас. Однако он не двигался. Пес стремительно приближался. Когда он оказался совсем рядом, я заметил, что он как-то странно себя ведет. Во-первых, не столько лаял, сколько повизгивал. А во-вторых, смотрел только вперед и как будто не замечал нас. Он промчался мимо так близко, что я мог бы коснуться его рукой. «Похоже, он в ужасе!» — заметил ведьмак. «Смотри, вон еще один!» Повизгивая точно так же, как первый, и поджав хвост, мимо пронесся второй пес. Потом еще два, и сразу следом за ними пятый. Ни один не обратил на нас ни малейшего внимания. Все мчались вниз по раскисшей от дождя тропе. «Что произошло?» — спросил я. «Думаю, совсем скоро мы это выясним». Ответил Ведьмак. Идем дальше. Дождь перестал. Вскоре мы добрались до озера. Оно оказалось довольно большим. Гладь воды морщил лишь впадающий в него неподалеку пенистый поток. Он нес в озеро мелкие прутья, крупные ветки, а иногда даже обломки бревен. Внезапно с громким плеском в воду плюхнулось что-то более крупное ушло на глубину но тут же вынырнула шагах в тридцати от места впадения ручья и медленно заскользила к западному берегу озера. Больше всего это что-то было похожее на человеческое тело. Я бросился к воде. Неужели это Алиса? Я готов был нырнуть в озеро, но ведьмак удержал меня, схватив за плечо. — Это не Алиса, — мягко сказал он. — Тело слишком большое.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 Тело в воде медленно двигалось в нашу сторону. Я от всей души надеялся, что ведьмак прав, и это не Алиса. Однако в сумеречном свете раннего утра, как следует, что-либо разглядеть не получалось. А если это не она, то кто? Меня охватил страх, но ничего другого, кроме как ждать, пока небо посветлеет и тело подплывет поближе, не оставалось.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 Теперь она уже дважды обращалась к нему. Значит, его власть над ней будет возрастать, и лихо может видеть все, что видит она. Может, нам лучше поторопиться? Я в тревоге посмотрел туда, где на другой стороне озера в него впадал ручей, совсем рядом с тропой. Разве люди Квизитора не могут спуститься сюда? В конце концов, наверняка спустятся, когда опомнятся.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 поэтому слушай меня внимательно, и, главное, слушайся. Сейчас важно, чтобы ты ничего не видела и не слышала, тогда лихо не сможет ни о чем через тебя узнать. Однако ты должна согласиться на это добровольно. Если хоть немного смошенничаешь, нам придется очень туго». Ведьмак открыл свой мешок и принялся рыться в его содержимом. «Этим я завяжу тебе глаза».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 Потом мы тронулись в путь. Ведьмак вел Алису, придерживая ее за локоть. Я от всей души надеялся, что мы никого не встретим. Что люди подумают, увидев нас? Уж точно не обрадуются встрече.